Сикстинская капелла Значительные перестройки Ватиканского дворца производились и при папе Сиксте IV, в понтификат которого и сооружается знаменитая Сикстинская капелла, величайший памятник изобразительного искусства эпохи Возрождения. Строительство капеллы, а также наблюдение за исполнением настенных росписей, посвященных сюжетам из Ветхого и Нового Заветов, было поручено флоренкийскому архитектору Дольчи. Капелла была задумана еще предшественником Сикста IV, папой Николаем V. Римские папы, наместники Бога на земле, давно хотели иметь своего рода убежище-крепость, где они могли бы в беспокойные смутные времена укрыться и от внешних врагов, и от гнева римских прихожан. Сикст IV предложил архитектору построить такое здание, которое бы своим внешним видом представляло в глазах католиков всего мира военный оплот церкви, а внутренним убранством подчеркивало бы могущество римского папы. На протяжении веков, Капелла выполняла различные функции, но с самого начала своего основания и до настоящего времени в ней собираются конклавы для избрания нового папы. Подчиняясь воле пап, архитекторы придали капелле снаружи вид бастиона, однако внутри капелла, несмотря на относительно малые размеры, имела величественный вид благодаря усилиям лучших художников и декораторов того времени. Прямоугольный зал капеллы разделен на две части мраморной решеткой. Боковые стены зала имеют наверху окна, в проемах между которыми в полный рост изображены первые папы. Нижнюю часть боковых стен украшают росписи под ткань, а средний ярус заполнен фресками из истории Ветхого и Нового Заветов. В росписи и украшении Сикстинской капеллы принимали участие такие известные художники, как Бернандино Пинтурикио и Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли и Доминика Герланайдо, Казима Расселли и другие. Плафон капеллы расписывал великий Микеланджело Буонаротти. По всей протяженности боковых стен капеллы расположены 12 прямоугольных фресок. Алтарная стена была расписана фресками Перуджино, на темы нахождения Моисея и рождения Христа, но они дошли до нас только в описаниях. Позднее, по указанию одного из римских пап, эти фрески были сбиты, и на стене от пола до потолка было создано одно из самых замечательных произведений монументальной живописи, знаменитая фреска Микеланджело «Страшный суд». Но это было позже, а в 1508 году папа Юлий II поручил Микеланджело расписать потолок сикстинской капеллы. Микеланджело не считал себя живописцем. К этому времени он был уже известен как выдающийся скульптор, и он всячески уклонялся от росписи, предлагая поручить это дело Рафаэлю. Однако воля папы была непреклонной, и художнику, в конце концов, пришлось согласиться. В августе 1508 года Микеланджело поднялся на специально построенные для росписи леса, но мысли его все еще были полны обнаженными скульптурными образами, которые он должен был изваять для папской гробницы в соборе Святого Петра. По распоряжению папы Юлия II работы над гробницей были приостановлены, и Микеланджево очень сильно переживал это. Но он добился от папы разрешения писать на потолке Все, что ему подскажет его неудержимая фантазия. Он решил украсить весь потолок фресками на библейские сюжеты. Микеланджело покрыл потолок образами, рожденными его воображением, мало заботясь о том, как они будут смотреться снизу, будь там внизу хоть простой зритель, хоть сам грозный папа Юлий II. Однако и тот был потрясен, величием созданного. В своих титанических грезах Микеланджело создает как бы свой титанический мир, который наполняет человеческую душу одновременно восторгом и смятением, ибо цель, которую ставил перед собой Микеланджело, превзойти природу, сотворить из человека титана, будоражит человеческое сознание. Известный американский искусствовед Бернсон Хорошо сказал об этом. Микеланджело создал такой образ человека, который может подчинить себе землю и, кто знает, может быть больше, чем землю. «Потоп» является первой композицией, выполненной художником на потолке Сикстинской капеллы. В ней нашли свое отражение все те трудности, которые испытывал Микеланджело, впервые в жизни приступив к работе над фресками. Известно, что в самом начале работы ему пришлось прибегнуть к помощи мастеров-фрескистов, которых специально вызвали из Флоренции. Но вскоре он овладел техникой настенной росписи так, что его уже не удовлетворяла работа своих помощников, и он остался один на один с огромным потолком, чтобы через четыре года потрясти мир титанической мощью и красотой своих образов. За столь короткий срок Микеланджело расписал потолок площадью почти в 600 квадратных метров, изобразив на нем 343 фигуры. Главной идеей потопа является не всемирная катастрофа, а показ человека со всеми его сильными и слабыми сторонами. Он показан в бесплодной борьбе со смертью, которая обрушивается на него проливным дождем с хмурого неба. Вся земля покрыта водой, Только гребни гор, как маленькие островки, виднеются среди безбрежного океана. Измученные и объятые ужасом люди поднимаются на вершину одного из таких островков, неся свои пожитки в надежде на спасение. Среди них мужчины, женщины и дети. Вот жених на руках несет испуганную невесту. Мать, держа на руках малыша, пытается укрыть его от разбушевавшейся стихии. Рядом обезумевший от страха юноша, надеясь уцелеть, карабкается, нагнущаяся под порывами ветра дерево. Среди безбрежного моря воды обезумевшие и озверевшие люди борются за место в уже переполненной лодке. Справа на скале группа беженцев пытается укрыться от ливня под большим куском холста. В этой группе тоже все по-разному реагируют на происходящее. Муж с женой С покорностью смотрят на подступающую к их ногам воду. Юноша, облокотившийся на бочонок, нашел забвение в вине. Старик и женщина протягивают руки, чтобы помочь мужчине, несущему на своих плечах безжизненное тело сына. Вдали виден ковчег. Вокруг него тоже бушуют страсти. Обезумевшие от страха люди стучат в него кулаками, взывая помощь и прося пустить их. Микеланджело изображает всех этих людей перед лицом приближающейся смерти, показывая их поведение в зависимости от их душевных сил и качеств. Несмотря на драматичность сюжета, фреска это не оставляет чувства безнадежности и безысходности, и у зрителя как будто еще теплится надежда на спасение отчаявшихся людей. А дальше расположены фрески «Сотворение Адама», которую некоторые искусствоведы считают едва ли не самой прекрасной композицией всей росписи. Отделение света от тьмы, в которой бога Саваофа, борющегося со хаосом, Микеланджело наделяет собственной творческой страстью. Десятки, сотни тысяч страниц написаны на множестве языков о фресках сикстинского потолка. Несметные толкования смысла, которые Микеланджело хотел вложить в свои образы. Что представляли они собой по замыслу этого титана эпохи Возрождения? Некоторые исследователи полагают, что это новое, чисто микеланджеловское толкование Библии, другие видят в его образах новое осмысление божественной комедии Данте. Третьи находят в них живописную поэму о восхождении человека от скотского состояния, фреска «Опьянение Ноя» до «Божественного совершенства». Все это правильно, но взятые отдельно толкования никак не исчерпывают содержание знаменитых фресок Сикстинской капеллы. После смерти папы Адриана VI, 1523 год, Папой был избран представитель рода Медичи, Климент VII. Во время его понтификатства войска испанского короля Карла V в мае 1527 года захватили и разгромили Рим. Когда весть об этом дошла до Флоренции, Медичи были оттуда изгнаны и вновь восстановлена республика. Папа же, прежде всего соблюдая интересы своей семьи, срочно примирился с испанцами и осадил Флоренцию, осада которой длилась 11 месяцев. Все это время под руководством Микеланджело осуществлялись оборонительные работы по защите города. Когда же Флоренция пала, папа Климент VII объявил, что забудет об участии скульптора в обороне города в том случае, если Микеланджело немедленно возобновит работы в усыпальнице Медичи при церкви Сан-Лоренцо. Испытывая постоянный страх за участь своей семьи и за свою жизнь, Микеланджело вынужден был на это согласиться. А во время посещения скульптором Рима папа Климент VII пожелал, чтобы Микеланджело заново расписал алтарную стену Сикстинской капеллы изображением Страшного суда. В 1534 году Почти через четверть века после окончания росписи Сикстинского плафона скульптор переезжает в Рим и приступает к работе над одной из самых грандиозных фресок за всю историю мировой живописи. Сцену страшного суда художник трактует как вселенскую, всечеловеческую катастрофу. В этой огромной по масштабу и грандиозной по замыслу фрески нет, да и не могло быть, образов жизнеутверждающей силы, подобных тем, которые были созданы при росписи плафона Сикстинской капеллы. Если раньше творчество Микеланджело было проникнуто верой в человека, верой в то, что он является творцом своей судьбы, то теперь, расписывая алтарную стену, художник показывает человека беспомощным перед лицом этой судьбы. Центром композиции является фигура Иисуса Христа, единственно устойчивая и не поддающаяся вихрю движения действующих лиц. Лицо Христа непроницаемо. В карающий жест Его руки вложено столько силы и мощи, что Он истолковывается только как жест возмездия. В смятении отвернулась Мария, не в силах ничего сделать для спасения человечества, в грозных взглядах апостолов, тесной толпой подступающих к кресту, с орудиями пыток в руках, тоже выражено лишь требование возмездия и наказания грешников. Советский искусствовед Лазарев писал о страшном суде. «Здесь ангелов не отличить от святых, грешников от праведников, мужчин от женщин». Всех их увлекает один неумолимый поток движения, все они извиваются и корчатся от охватившего их страха и ужаса. Чем внимательнее вглядываешься в общую композицию фрески, тем настойчивее рождается ощущение, будто перед тобой огромное, вращающееся колесо фортуны, вовлекающее в свой стремительный бег все новые и новые человеческие жизни, ни одна из которых, не может избегнуть Фатума. В таком толковании космической катастрофы уже не остается места для героя и героического деяния, не остается места и для милосердия. Недаром Мария не просит Христа о прощении, а пугливо к Нему прижимается, обуреваемая страхом перед разбушевавшейся стихией. По-прежнему Микеланджело изображает мощные фигуры с мужественными лицами, с широкими плечами, с хорошо развитым торсом, с мускулистыми конечностями, но эти великаны уже не в силах противоборствовать судьбе. Поэтому искажены гримасами их лица, поэтому так безнадежны все их даже самые энергичные движения, напряженные и конвульсивные. Страшный суд Микеланджело вызвал яростные споры как со стороны его поклонников, так и со стороны противников. Еще при жизни художника папа приказал обнаженные тела записать драпировкой, а в 1596 году другой папа, Климент VIII, хотел вообще сбить весь Страшный суд. Только заступничеством художников из Римской академии Святого Луки Удалось убедить папу не совершать столь варварского акта. Прошли века, забылись имена хулителей и врагов великого Буонаротти, а тленные фрески его остаются вечными.